Глава шестая ПВЧ. Если говорить о рентабельных лабораториях-инкубаторах, предназначенных для полетов вокруг орбиты или в далекий космос, то количество возможных вариантов развития событий для будущего этих лабораторий слишком велико, что существенно снижает шансы на успех предприятия. Кадм обращался к небольшой аудитории, стоя за кафедрой на невысокой стене. Позади него переливался и вспыхивал логотип корпорации. Зия поставила трансляцию в режим 360 градусов, и голограмма с оратором и сценой заполнила все помещение. Теперь омнипод передавал изображение в натуральную величину. Равендер негромко всхрапнул прямо по цветовым шоу. «Наконец-то», — подумала Зия, подавшись вперед на своей полке. ответа. Кадом продолжал свою презентацию. «Все вы были свидетелями трагедии, постигшей колонии на Луне, и нам нужно признать, что нет никаких шансов переждать все это где-то неподалеку от нашей планеты. Поэтому я предлагаю создать сеть автономных подземных лабораторий, которые будут пребывать в спящем режиме, пока условия на поверхности вновь не станут пригодными для жизни». Зиастру понимал, о чем толкует Кадм. Его речь напоминала речь Дзина, куратора Королевского музея в Солосе. Однако девочка слушала с предельным вниманием, надеясь разобраться, как же она все-таки появилась на свет. За спиной Кадма возник подробный архитектурный план убежища со всеми помещениями. Кто-то в зале поднял руку. Кадм заметил ее. «Да?» Встал представительный мужчина с короткими седыми волосами. «Брэдли Тофилд, синдикат виртуальной прессы. Хочу убедиться, что правильно понимаю ваш замысел, мистер Прайд». «Вы предлагаете построить подземные лаборатории? Мы называем их убежища. вставил Кадм. «Убежище, хорошо», — подхватил Брэдли. «И там будут расти младенцы из пробирок?» «Совершенно верно». В течение нескольких долгих неловких мгновений слушатели шушукались друг с другом. Кадм, очевидно, нервничая, переступал с ноги на ногу за кафедрой. «Но...» — продолжал расспрос репортер. «Если ваша теория терминальной гибернации Земли верна и всем нам предстоит исчезнуть, то кто тогда вырастет этих детей?» «Отличный вопрос, Брэдли!» Кадм дотронулся до экрана на кафедре, и вокруг него появился следующий набор изображений. Это похоже на дилемму про курицу и яйцо, но, полагаю, я нашел решение. С момента одобрения закона об интеграции органов, наши исследования в области робототехники продвигаются вперед семимильными шагами. Мы смогли вживить в клонированную ткань человеческого мозга передовые технологии. Если быть более конкретным, то мы создали роботов, которые не просто имитируют человеческие эмоции, основываясь на образах и примерах, заранее вписанных в их код, а способны реагировать по-настоящему эмоционально и соответствующим образом взаимодействовать с человеком в реальной жизни». Зиа наблюдала, как технические схемы, спроецированные за спиной кадма, складываются в знакомый силуэт матер. «Роботы будут растить детей с пробирки?» — недоверчиво резюмировал кто-то из зала. А Брэдли добавил. «Вы же не можете искренне полагать, что робот в состоянии обеспечить ребенку надлежащую заботу. Детям нужны родители». «Согласен», — ответил Кадм. «Однако первенцам нового поколения придется обойтись без этой роскоши, поскольку в живых не останется никого, кто был бы способен позаботиться о них». В аудитории явно нарастало беспокойство и осуждение. Кадм попытался успокоить журналистов, но никто его не слушал. В конце концов он крепко схватился за боковые стенки кафедры и громким голосом, перекрывающим гул в зале, провозгласил. «Послушайте, я понимаю ваши чувства и догадываюсь, о чем вы думаете. Без сомнения, это радикальная идея. Однако в нашем катастрофическом положении требуются идеи именно что? Радикальные. Вы же видите, в океанах исчезло 80% жизни. Лесов и полей больше не существует. Атмосфера истончается, несмотря на безостановочную работу фабрик по производству углекислого газа». Вам прекрасно известно, что мы пытались восстановить баланс, клонировав и выпустив в природу миллионы форм жизни из наших коллекций, но все тщетно. Экосистемы схлопываются, и Земля входит в состояние планетарной спячки. Эта проблема далеко за пределами нашего контроля». Слушатели начали вставать и выходить из зала. Некоторые грозили Кадму кулаком и даже швыряли в него стаканчики и листы электробумаги. Кадму в последний раз возвал к ним. «Если человечество хочет сделать ставку на будущее, действовать надо сейчас. Времени почти не осталось!» Историческая передача закончилась. Зия осторожно вынула диск, выключила амнипод и откинулась на подушку. Ровендер говорил, что у семьи Оха есть способность пробуждать мертвые планеты. Она и сообразила еще тогда на руинах, что Земля, вероятно прекратила свое существование, а на ее месте возникла Орбона. «А что же люди из Новой Атики? Они жили здесь все это время?» «Очевидно, когда-то в прошлом план Кадма все-таки реализовали». «Вот она я», — размышляла Зия. «И меня вырастил робот в подземном убежище, как Кадм и задумывал». «Вот уж кто оказался настоящим правицем. Треск в интеркоме и голос Хейли, раздавшийся по всему кораблю, выдернул Зию из потока мыслей. Внизу заворочился и громко зевнул Равендер. Что такое? А что он сказал? Готовимся к посадке. Зия положила диск с передачей в коробку и задвинула крышку, затем спрыгнула вниз и помогла Равендору собрать вещи.